Глава 7 Позы. Если вы хотите полностью и окончательно подчинить членов приручаемой вами семьи, то одним из самых важных моментов, которые вам следует прочно усвоить, являются позы. Различные положения и движения вашего тела, выражение настроения и состояния через позы – все это должно прочно войти в арсенал ваших уловок. Помятуя об этом, вам нужно неустанно заботиться о том, чтобы постоянно оставаться привлекательной, соблазнительной, очаровательной, обаятельной, обольстительной, пленительной, чарующей, завлекательной, располагающей, интересной, симпатичной и ласковой. Я уже упоминала термин «антропоморфизм» и раскрывала его значение применительно к нам, кошкам. Исключительно важно точно уяснить взаимосвязь этого термина и ваших поз. Ведь большинство людей не воспринимает нас как кошек, они считают, что мы очень похожие на них существа, почти люди, но только ходим на четырех лапах и покрыты пушистым мехом. Если сможете, всячески укрепляйте их в этом восхитительном и наивном заблуждении, Чем больше они принимают вас за кого-то совершенно другого, а не за того, кем вы являетесь на самом деле, тем меньше вероятность, что они будут совать нос в ваши дела и выяснять, а что же вы представляете собой в действительности. Я уверена, что вы не позволите им дойти до крайности и относиться к себе как к маленькому ребенку. Вместе с тем вы можете и должны… Постоянно укреплять в их сознании мысль о том, что вы тоже один из полноправных членов семьи и поэтому имеете все основания рассчитывать на такое же уважительное отношение к себе с их стороны, как и остальные ее члены, и уж, конечно, на целый порядок выше, чем их домашняя прислуга. Люди ведь неплохо устроились. Они мало в чем себе отказывают и частенько устраивают для себя настоящие пиршества. Так вот, очень важно, чтобы именно в такие моменты они думали о вас не как о кошке, а как о себе подобной. Вам следует добиваться, чтобы во время трапезы кто-нибудь из них обязательно сказал. Надо и киски тоже дать немножко попробовать этого блюда. Наблюдая за вами, они будут частенько ошибаться в определении выражения на вашей мордашке, но это не имеет никакого значения. Они будут, например, говорить «Киса улыбается», «Киска смеется», «Киса хмурится», «Киса беспокоится», «Киса думает», «Киса злится», «Киса пытается что-то вспомнить». А ведь им и невдомек, что улыбкой может быть всего-навсего широко открытый для глубокого вздоха рот, а за смех они ошибочно принимают обычный зевок, тогда как выражение обеспокоенности просто-напросто означает, что у вас болит живот. Ну и пусть себе думает, что хотят. Это их дело. Нет сомнения в том, что мы, кошки, самые грациозные создания из всех живущих на свете. Помните об этом постоянно, в каком бы состоянии или положении вы ни находились. Лежите ли вы или сидите, идете или умываетесь. Спите, играете или же охотитесь. Следите за тем, чтобы позы, которые вы принимаете, все время привлекали внимание людей, улучшали их настроение, вызывали у них восторг и изумление и подчеркивали ваше обаяние и грацию. Это главное. У людей есть выражение, которым они порой пользуются, подбадривая друг друга. «Не унывай, вышенос А я бы хотела слегка перефразировать его и посоветовать вам. Держите хвост морковкой. И особенно во время прогулки. Не спрашивайте почему. Просто примите это за аксиому, проверенную многолетней практикой, да и моим личным опытом. Дело в том, что ваш высоко и гордо поднятый хвост в сочетании с грациозной походкой очень стимулирует хорошее настроение у людей. А для нас это не так уж и безразлично. Ваши позы во время сна тоже имеют большое значение, пожалуй, не меньшее, чем те, которые вы демонстрируете во время прогулок. С их помощью вы можете вызывать положительные эмоции у членов вашей семьи, даже тогда, когда вы просто отдыхаете. Людям очень нравится наблюдать за тем, как вы спите. Свернувшись калачиком, лёжа на животе и поджав под себя лапки, или на боку, вытянув их во всю длину, или же извернувшись лежа на спине и свободно раскинув лапки в стороны. Это действует на них весьма успокаивающе. Одной из самых эффективных поз во время сна является, например, такая. Вы спите, развалившись на спине, прикрыв одной лапкой нос, или же оба глаза сразу двумя лапками. А еще я рекомендую во время сна положить головку на вытянутую вперед лапу. Это весьма впечатляющая поза. Кроме того, им очень нравится, когда вы устроили спать у них на коленях, перевернувшись на спину. Эта поза всегда вызывает у них прилив восторга и нежности. Никогда не забывайте о соответствующей окружающей обстановке для демонстрации ваших поз. Есть десятки вариантов интерьера, на фоне которого вы будете выглядеть просто неотразимо. Яркий цветной ковер, зеркало, ступеньки лестницы, оконный или дверной проем, каминная доска, декоративные украшения и вазы, меховая шубка контрастного цвета, ниша в стене и даже просто ветви дерева. Выбирайте на свой вкус. В конце концов, ведь это вам нужно будет подобрать подходящий для вас интерьер изучить его преимущества и пользоваться им. Никогда. Я повторяю, никогда не давайте членам вашей семьи возможности застать вас неожиданно в неуклюжей или унизительной позе, что может дать им повод обидно посмеяться над вами. Поверьте мне, если вы случайно стали объектом подобных насмешек, то после этого… Вам потребуется много дней для того, чтобы вновь овладеть ситуацией в доме и взять ее под свой контроль. Вы можете позабавить и повеселить их, чтобы они посмеялись, но только вместе с вами, а не над вами. Для этого вы должны постоянно следить за положением и движением вашего тела, а также за позами, которые вы принимаете. Например, никогда не прыгайте вверх, если вы не уверены на 100% в том, что прыжок будет удачным. И уж, конечно, не стоит даже говорить о том, что вы можете позволить себе свалиться обратно вниз, или почти сломать себе позвоночник, пытаясь перевернуться в воздухе, и тем самым поддержать досужие вымыслы о том, что мы всегда приземляемся на все четыре лапы. Никогда не пытайтесь предпринимать никаких действий, если вы предварительно не отработали их самым тщательным образом. Ведь если вы поставили себя в нелепое положение, то тем самым вы и их в определенной степени делаете объектом насмешек. Все вы, конечно, хорошо знаете разницу между настоящим умыванием для приведения себя в порядок и умыванием для внешнего эффекта вы не должны стесняться естественного умывания после принятия пищи. Этого ждут от вас, и вы можете намываться сколько вашей душе угодно, не очень-то заботясь о том, как вы выглядите со стороны. Однако если вы умываетесь лишь для того, чтобы произвести впечатление, то есть привлечь к себе внимание, или же сменить тему разговора присутствующих, или выйти из затруднительного положения – или же подчеркнуть свои чувства и настроения, то вы должны тщательно взвесить, как вы собираетесь это делать, и заранее позаботиться о соответствующей позе. В этом случае я бы порекомендовала вам принять сидячее положение, слегка повернув голову в сторону и назад, и несколько раз энергично лизнуть свое плечо. При этом всем своим видом вы должны выражать глубокую сосредоточенность. Я считаю эту позу одной из самых грациозных и привлекательных. Она всегда будет приковывать к себе всеобщее внимание. Другой исключительно эффектный вариант умывания заключается в следующем. Растянитесь во всю длину на ковре посреди комнаты и делая ритмичные движения головой и языком через плечо, начинайте нализывать спинку. При этом не стоит очень усердствовать. Будет вполне достаточно всего четырех-пяти движений, чтобы оказаться в центре внимания. И что самое главное, люди будут не только любоваться вашей позой, они начнут активно обсуждать вас в широком плане. Если в это время в доме присутствуют гости или друзья, то они почти наверняка примутся рассказывать о подвигах своих питомцев и тем самым невольно заставить членов вашей семьи попытаться превзойти их описанием ваших достижений. Они, в свою очередь, рассказывая о вас одну историю интереснее другой, неизбежно начнут давать волю игре своего воображения. Чем больше вы сможете побуждать их к этому, тем лучше для вас. Ведь, в конце концов, они и сами начнут верить в свои фантастические истории вам совершенно не следует беспокоиться о своих позах во время игры или же охоты, например, за полевыми мышами и землеройками, или когда вы забавляетесь с уже пойманной вами добычей, потому что в эти моменты вы настолько естественно грациозны, что не можете не вызывать у них восхищение. Именно поэтому они иногда часами могут играть с вами игрушечной мышкой или бумажным бантиком, который они и тянут по полу на верёвочке, либо раскачивают им в воздухе над вашей головой для того, чтобы вы прыгали вверх и пытались поймать его лапками. Позже вы убедитесь, что они частенько и с большим удовольствием будут фотографировать вас в ходе таких игр. На некоторых снимках им удастся запечатлеть вас как бы свободно парящими в воздухе во время прыжка, и вы с удивлением и гордостью будете рассматривать эти фотографии. Насколько же привлекательно вы выглядите в движении. Но ну если вам когда-нибудь представится случай более внимательно и подробно ознакомиться с подборкой таких фотографий, то непременно воспользуйтесь этой возможностью. Сделайте это не столько для того, чтобы убедиться, что вы не совершили ни одной ошибки при выполнении прыжков, а просто ради удовольствия которое вы, безусловно, получите, когда увидите, с каким искусством вы владеете своим телом и контролируете каждое его движение, находясь в воздухе. Когда вы будете продумывать свои позы и то впечатление, которое они могут произвести на членов вашей семьи, постоянно учитывайте один важный момент. Когда вы были маленькими и считались еще котятами, то вам все сходило с рук, Какие бы позы вы не принимали, в какие бы смешные и нелепые ситуации не попадали, и при этом никто и не думал, что вы тем самым теряете свое достоинство. В таких случаях они обычно ограничивались лишь краткой ремаркой. Какая же она смешная! Вы будете довольно часто слышать это выражение, адресованное вам, а затем со временем перерастете его. Не реагируйте болезненно, когда в такие моменты они будут смеяться над вами. Ведь если подумать, то таким образом вы постепенно завоевываете их сердца и укрепляете свое положение в семье. Пока вы еще маленькие, вы можете делать практически все, что хотите. Залезть в ящик письменного стола, свалиться в банку с мукой, переворачивать корзинки для мусора, развалиться в неуклюжей позе в картонной коробке падать со стула, карабкаться по сетке, натянутой на дверной раме, запутаться в электрических проводах или в нитках для вязания, свалиться во сне с постели, поскользнуться и нескладно завалиться на полированном полу, завернуться полностью в бумагу или свалить вазу для цветов. Не следует беспокоиться, даже если вы что-нибудь разобьете, прольете воду или испачкаетесь в муке, чернилах или в краске. Они просто не смогут рассердиться на вас за эти смешные проделки. А через некоторое время вы достаточно хорошо изучите, какие из них больше всего нравятся им. Вначале я намеревалась включить в сборник самостоятельный раздел о жестах. Однако потом я подумала, что в конце концов их не так уж и много, и поэтому они вполне могут войти в соответствующую главу о позах. Ведь жестами вы будете пользоваться постоянно и при том весьма активно, в то время как ваши позы носят, так сказать, разовый характер и имеют вполне определенное целевое назначение привлечь к себе внимание и произвести впечатление на окружающих или выразить свои чувства и настроения или же просто усилить в их сознании представления, сложившиеся о вас как о личности. Одним из них может быть, например, такой. В то время, как они готовят для вас еду, вы дефилируете взад и вперед между их ног с высоко поднятым хвостом и настойчиво третесь о них. Тем самым вы демонстрируете, насколько вы рады и возбуждены в предвкушении предстоящего наслаждения. Это, конечно, льстит их тщеславию богов, делающих добро маленьким и, как они считают, беспомощным существам. В конечном счете это может способствовать тому, что они с особой тщательностью приготовят для вас пищу, дадут вам большие порции и подбросят более изысканные и лакомые кусочки. Когда же вам удастся лизнуть их пару раз в руку или щеку, то тем самым вы приведете их просто в неописуемый восторг. Они ведь не знают, что действительной причиной ваших действий является солоноватый вкус их кожи, который иногда вы находите довольно приятным. Поэтому они будут считать и говорить всем, что вы их целуете. Все хорошо знают, что мужчины и женщины имеют привычку обмениваться поцелуями, и, как мне кажется, им это очень нравится. Ну и пусть они так считают. Ведь нам ничего не стоит иногда лизнуть их. Зато это может дать совершенно потрясающий результат. Я бы сказала, почти такой же, когда вы трогаете их лапкой. Я так и не смогла понять или объяснить, почему им так нравится, когда вы прикасаетесь лапкой к их лицу. А уж если вам удастся взять их двумя лапками за щеки, подбородок или нос и подержать так несколько секунд или же обнять их за шею, то они впадают в самый настоящий транс от удовольствия, особенно если вы научитесь тереться головой об их щеку, нежно мурлыкая при этом. Им ведь не вдомек, что на самом деле вы просто почесываетесь и получаете от этого огромное наслаждение. Они же будут воспринимать ваши действия как проявление с вашей стороны чувства преданности и большой любви к ним. Но если вы когда-нибудь захотите сделать настоящий жест по отношению к членам вашей семьи, который заставит их прыгать от радости и значительно укрепит ваше положение в доме, преподнесите им мертвую мышку. Они воспримут ваш подарок как нечто бесконечно дорогое и ценное, как если бы это был роскошный особняк, миллион долларов, автомобиль Роллс-Ройс или же соболья-шубка для хозяйки дома. После этого они начнут обзванивать друзей, чтобы поделиться своей радостью, будут обсуждать это событие на званых обедах и даже писать об этом письма в газеты и журналы. Для кошки, живущей в городских условиях, среди многоэтажных жилых зданий с современными удобствами, найти приличную мышь стало весьма серьезной проблемой. Но если вам повезло, и вы живете в сельской местности, то постарайтесь не упустить первую же представившуюся возможность одарить их своей добычей. Не спрашивайте меня, почему этот подарок вызывает у людей такую потрясающую реакцию. Я и сама затрудняюсь объяснить это. Очевидно, он имеет какое-то отношение к распространенной среди людей легенде о том, что мы, кошки, любим есть мышей. И поэтому они считают, что даря им пойманную мышь, мы идем ради них на великую жертву, так как лишаемся, по их мнению, своего любимого блюда. Но мы-то с вами хорошо знаем, что охота на мышей представляет для нас лишь чисто спортивный интерес. И, конечно же, мы никогда и не притронемся к мыши как к пище, если только мы не умираем с голода, точно так же, как и люди никогда не будут есть загнанную ими лесу Кстати, они вряд ли умеют определить, что подаренная им мышь на самом деле уже бывшая в употреблении, и вы до этого всласть наигрались ею. Итак, презентуйте им любую мышь в любое время, и вы повергнете их в состояние растерянной благодарности и смятения.